Но очень скоро я приходила в себя, вовремя вспомнив ваши слова. Наконец-то я свяжу с вами, и вы поддержите меня, ибо я хочу и впредь быть достойной ваших благодеяний.